Но если Феликс представлял не простым незнакомцем, глубоко полюбившим мадам Буарак, а человеком, который в прошлом был с ней обручён, насколько убедительней начинала выглядеть версия их совместного побега. Какую живописную картину мог нарисовать перед жюри присяжных любой толковый прокурор? Женщина, против воли выданная замуж за человека, которого, возможно, презирала, Жизнь, которая из-за этого превратилась в бесконечную муку, внезапно вновь встречает своего давнего избранника. А её бывшей возлюбленной, в ком вспыхнули все угасшие было чувства, во время непредвиденной встречи понимает, насколько тяготится любимая брачными узами. В таком случае попытка побега становится совершенно объяснимой. Клифорд почти не сомневался. Если представителям обвинения станут известны те же факты, что и ему, то Феликс обречён. Более того, чем больше он вникал в суть дела, тем сильнее сомневался в невиновности художника. Насколько Клифорд мог судить, в пользу Феликса говорило только одно обстоятельство его искреннее изумление при вскрытии бочки. но здесь должны были сказать своё слово медики, а они несомненно придут к противоречащим друг другу заключениям. Даже в этом адвокат видел лишь слабый проблеск надежды. Клиффорду пришлось напомнить самому себе, что его задача как адвоката не судить о поступках Феликса, не гадать виновен он или нет, а сделать для клиента всё возможное, предпринять любые шаги для его оправдания. Вот только какие? Он пока не знал ответа на этот вопрос. Так он и сидел в кресле до самого рассвета, куря и прокручивая ситуацию в голове. Он рассматривал задачу со всех возможных точек зрения, но не добился никаких конкретных результатов. Ладно, решил Клиффорд Пусть он до сих пор так и не смог выработать какой-то внятной линии защиты клиента, но стало ясно, как действовать дальше. Представлялось очевидным, что прежде всего следовало побеседовать с баншозом, миссис Мёрфи и другими упомянутыми Феликсом людьми. Не только для проверки правдивости его истории, но и для возможного получения новых сведений и выяснения новых фактов. Так что утром адвокат уже поднимался по ступеням лестницы дома в Кенсингтоне, где располагалась квартира месье Пьера Боншоза. Здесь его снова подстерегала неудача. Месье Боншус уехал по делам на юг Франции и должен был вернуться только через 3 или 4 дня. По крайней мере, это объясняет, почему он не предпринял попытки встретиться с Феликсом со времени ареста. заключил про себя Клиффорд, выходя на улицу и усаживаясь в такси для поездки, чтобы встретиться с временной прислугой Феликса. Часом позже он добрался до деревни Брэнд и выяснил у прохожих, где живёт миссис Мёрфи. Двери ему открыла женщина, которая когда-то отличалась высоким ростом, но возраст согнул её, посеребрил волосы, а черты её узкого и испичёрённого морщинами лица свидетельствовали о борьбе с тягатами и неурядицами. Доброе утро, сказал адвокат, вежливо приподнимая шляпу. Вы миссис Мёрфи? Да, это я, ответила старуха. Проходите в дом, пожалуйста. Спасибо. Он прошёл за ней в тесную, бедно обставленную гостиную, где с большой осторожностью сел в предложенное ему шаткое кресло Вам должно быть уже известно, начал он, что ваш сосед, мистер Феликс из поместья Сен-Мало, арестован по очень серьёзному обвинению. Да уж, я слыхала об этом, сэр, и так огорчилась, что слов нет. Ведь такой чудесный, благоразумный джентльмен. Так вот, миссис Мёрфи, моя фамилия Клифорд. И я адвокат, который будет защищать мистера Феликса. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов, чтобы помочь мне? Конечно, сэр, буду только рада. Вы служили у него домработницей в последнее время, пока его экономка находилась в отпуске. Точно так, сэр. А когда мистер Феликс попросил вас об этом? В воскресенье вечером, сэр. Я как раз собралась укладываться спать, когда он пришёл ко мне. А теперь расскажите, пожалуйста, как можно подробнее, чем вы каждый день занимались в Сен-Мало. Я приходила туда по утрам, сер разводила очаг и готовила завтрак. Потом убиралась в гостиной, стирала, оставляла ему всё необходимое для обеда. Его он делал сам, себе в середине дня, а ужинать отправлялся по вечерам в Лондон. — Понятно. А в котором часу вы приходили утром? — Обычно часам к семи. В половине восьмого будило его, а завтракал он в восемь. — А когда вы уходили? — Ну, точно сказать не могу, сэр. В десять тридцать или в одиннадцать? — Иногда, наверное, чуть позже. — А вы не запомнили, что было в среду первой недели вашей работы? Вероятно, в десять часов утра вы еще были в Сен-Мало. — А то как же была, сэр? Я никогда не уходила раньше десяти. — Да, верно, вы сказали об этом. Но вот что мне важно узнать, был ли в ту среду в десять часов дома мистер Феликс? По моему разумению, вроде был, сэр. Да, вот только мне необходимо установить это наверняка. Вы можете определённо утверждать, что он находился дома? Если на чистоту, сэр, то не могу. Ну хорошо. А в четверг? Вы видели мистера Феликса в четверг? Женщины овладели сомнение. Я видела его по утрам раза два или три. сказала она. Но не уверена, было ли это в четверг, хотя вполне возможно. Вы можете точно сказать, в котором часу он позавтракал в то утро? Нет, сэр. Что уж совсем точно я сказать не могу. Клейфорду стало ясно, что миссис Мёрфи, пусть она производила впечатление рассудительной и не глупой особы, совершенно бесполезна как свидетельница. Он провел в ее доме еще некоторое время, упорно задавая ей важные вопросы, но не добился ничего значимого. Она действительно подтверждала все, сказанное Феликсом о том, как было налажено его хозяйство. Но на основе ее показаний ни один адвокат не сумел бы построить убедительного алиби. Когда Клифорд снова вернулся в город, уже пробил час дня.